Глава 18. Знакомство с древним семейством. «К назначенному времени я пришел в ресторан. Распорядитель проводил меня в уединенную комнату, которую аристократы или деловые люди выбирали, если хотели пообщаться без лишних ушей, на не особо сокровенные темы. Как-никак это чужая территория, перегородки здесь условные. Если хочешь настоящей конфиденциальности, проводи встречу у себя дома, желательно в бункере». Пришел я минут за пять, и в это время никого не было. Изучил меню, сделал заказ и уже начал думать, что будет забавно, если никто из рода Клавдиев не придет. Но нет, точно в срок официантка проводила мужчину к моему столику. «Господин Эдгард?» – обратился он ко мне. «Да». Я встал и пожал протянутую руку, про себя отметив, что мужчина говорит пусть и с акцентом, но на хорошем русском. Сам он выглядел молодо, лет 35 лет в белой сорочке, серых брюках и туфлях. Глаза тоже серые, никогда до этого такого не видел. Смотрится странно, но это не самая удивительная мутация, что встречается среди аристократов. А вы... зовите меня Кассиан. «Что ж», – указал я на стулья, и мы сели. «Рад познакомиться, Кассен. Алексей Стародубов сказал, что ваши семьи давно знакомы, и отозвался о вас наилучшим образом. Правда, не объяснил, в чем причина вашего интереса, и я до сих пор в растерянности, чем мог заинтересовать древнюю семью». «Вы скромный, Эдгард», – улыбнулся он. «Редкое качество для молодости. В заведениях такого уровня официанты никогда не подходят, им не подашь знак. Обычно хватает одного взгляда, чтобы они каким-то мистическим образом на порядок обставляя по скорости ходоков и высших бесов оказались рядом. Касян подозвал девушку, быстро сделал заказ, не глядя в меню, и перевел взгляд на меня. Странное ощущение. Каждое новое поколение аристократов это дополнительные мутации. Большинство изменений незаметны, но когда их копят веками, то не уверен, что подобных существ можно называть людьми. Кассиан не моргал, дышал медленнее, чем обычный человек, обладал идеально гладкой фарфоровой кожей. Замри он, и будет выглядеть, как настоящая статуя. При этом я инстинктивно ощущал в нем куда более опасного хищника, чем я сам. И то, что вокруг ресторан, другие люди и цивилизация, никак не успокаивало. Разумеется, я его сразу проверил, но результаты... Чем-то это напоминало сканирование стародубовых. Они настолько уникальны, что точных цифр не получалось. В случае Кассиана я не понял ровным счетом ничего, как будто стену сканировал. Подозрительно. Несколько минут мы изучали друг друга. Я невольно сравнил Кассиана и посланника Дюваль, подивившись, что в первом полностью отсутствует высокомерие. Это читалось по простому лицу и открытому взгляду. «На самом деле», — взял он слово, — «меня заинтересовал ваш последний проект». «Какой именно?» «Связанный с землей и ее очищением». «Неужели это настолько громкое дело, что даже в Европе об этом слышали?» «Громким был ваш конфликт с организацией», – сказал он буднично. «Мои люди заинтересовались этим, проверили информацию, узнали о вас много чего интересного и донесли до меня любопытные сведения». «Вы знаете про организацию?» Этот вопрос вылез сам собой. «Конечно!» – удивился он. «Сложно не знать про тех, кто ведет деятельность больше тысячи лет». «Скажу вам по секрету», – подался он вперед. «Древние семейства, как соседи, живущие в тесном доме. Хочешь или нет, но периодически сталкиваешься. Простите за бестактность, но какие у вас с ними отношения связывают?» а понимаю. У вас с ними свежий конфликт, но смею заверить, что дружбы между нами нет. Впрочем, вражды тоже. Мы стараемся не вести с ними дел». «Почему?» «Неожиданный вопрос от вас. Как я узнал, организация довольно могущественно и имеет влияние на многие семейства». «И что?» ответил он беспечно, будто речь шла о дворовых пацанах. «У нас тоже есть влияние. Оно и у вас есть». «Тесный дом, помните?» рассмеялся он. Все друг с другом связаны, так или иначе. Вы начинаете проект с немцами, а французы из-за этого злятся. Кто-то, наоборот, радуется, включает в свои планы, делает ходы, которые влияют на всех или на кого-то конкретного. Бесконечная круговерть влияния. Вот так вот ненавязчиво Кассиан напомнил, чем отличаются древние семейства от обычных – мышлением и восприятием жизни – «Умом я мог это приблизительно понять, воспринимать организацию не как свирепого и опасного противника, а как всего лишь не самого приятного соседа, который иногда мелькает на горизонте. На фоне этого мои потуги выглядели как детские игры, и одернул себя и сосредоточился. Древние роды – это не только иной взгляд на жизнь, но и внушительный набор способностей, таких как возможность одним своим присутствием подавлять собеседника не обязательно это следствие злого умысла. Если поместить обычного человека ко льву в камеру, он попадет под влияние, даже если зверь спит и плевать ему на гостя. Но это все с каждым словом становилось подозрительнее и подозрительнее. Европейский род, могущественный. В нем знают про организацию. Сам Кассиан не определяется моими методами. Может, это и вовсе кто-то из организации? Быть может, один из хранителей? Но зачем им так рисковать? «Интересный взгляд на жизнь», — ответил я, пресекая размышления, которые могли отразиться на моем лице. «Но все же, что вас так заинтересовало?» «Переработка мусора», — улыбнулся Кассиан, прекрасно зная, какое это произведет впечатление. «А Катя-то права была. Надо заскочить на обратном пути, ей цветы купить и шоколадку». «Удивлены?» – обрадовался мужчина. «Удивлен!» – не стал я отрицать очевидное. «Как-то это...» – покрутил я рукой, выражая чувство. «Да-да, древний род, и вдруг интерес к мусору!» – рассмеялся Кассиан. Получалось это у него легко и непринужденно. Население планеты за последние сто лет выросло в несколько раз, а на главных островах Англии невозможно проехать на машине, не попав в пробку. Людей становится больше. Люди все больше производят разных вещей Неудивительно, что мусора тоже прибавляется Но есть же решение «Нормальных нет. Есть проекты по вторичной переработке, но когда они в полной мере заработают и когда решат нарастающую проблему...» Касен развел руками, но тут же поправился. «На самом деле я знаю, когда. Лет 10 нам еще нужно, чтобы проблема перестала усугубляться. Замечу, что это только на островах. В других странах где-то лучше с этим, где-то хуже. Думаю, вы и сами понимаете, как это бывает, Эдгард». «Острова, значит». Я отметил про себя, что он из Англии. А значит, связь с организацией еще более вероятна. Но зачем тогда ему говорить о том, откуда он? Сложный разговор выходит. Созвученной озвученной проблемой я был... Пожалуй, лучше сказать, что знаком не был. Знал, что у нас в стране есть трудность, которая решается свалками. С некоторыми из них пытаются работать, но в подробности не вдавался. Тем более не знал, что там в других странах». Допустим, но что именно вы хотите? «Пока сам не знаю», – ответил он и отвлекся на официантов, что принесли заказы. На пару минут разговор прервался. «Пока поставили, пока мы попробовали еду. Я не спешил, было над чем подумать. Касян тоже не торопился. Он очень красиво ел, как может есть только человек, уважающий еду. Я на секунду подумал, что мужчина и вовсе про меня забыл, но тот глянул, улыбнулся, и эта дурная мысль исчезла». «Как я могу знать, Эдгард?» – вернулся он к разговору. «Если не представляю ваших возможностей. У меня есть подозрение, что они велики. Слишком много новых артефактов вы сделали за короткий срок. Значит, в потенциале можете сделать и что-то еще. Не поделитесь, по какому принципу решили проблему свалки?» По принципу разделения всего мусора на составляющие. Отдельные элементы. Речь ведь не о ручной сортировке идет. Нет, речь о прямом управлении материей. Звучит грозно если только применять на плохие дела. А скажите, вы могли бы создать фильтр для воды? Создать? Могу. Но для этого надо сначала определить, чем не устраивают те, что уже есть. Если честно, не знаю. Не вдавался в технические подробности. Тогда, возможно, лучше обойтись стандартными решениями. Потому что то, что можно сделать без алхимии, нужно делать без алхимии. О чем я сам начал забывать, привыкнув к большому количеству свободной энергии пример с водой это лишь пример чтобы лучше понять вас эдгард мой мозг постучал я себя по виску привык решать прикладные задачи это определенно хорошее качество кивнул он тогда как насчет обсудить несколько конкретных идей? Мы обсудили, проговорили пару часов. Касян лукавил, когда сказал, что не разбирается в технических деталях. Разбирался, и еще как. В примере про ту же воду. В городах существовали целые заводы, чтобы очищать и обеспечивать драгоценной жидкостью нужды населения. Дело это сложное, затратное, и конечный результат не всегда идеального качества». Если появится решение, которое хотя бы частично упростит этот труд, то в потенциале это может кому-то сэкономить миллионы, а жизнь в городах сделать лучше. Также существовали различные озера и реки с непригодной для питья водой, но если ее очистить, в общем тоже можно сделать кому-то хорошо, особенно в тех странах, где есть проблемы. В ходе разговора Кассиан, пусть и не прямо, но выдал, что хорошо подготовился и многое узнал обо мне. В частности, то, что я занимался для государства производством уникальных сплавов. В качестве примера он привел сложный производственный цикл, в который, если добавить оборудование с иными свойствами, можно сократить как расходы, так и загрязнение окружающей среды. Последняя тема прослеживалась почти в каждом примере, который он поднимал. Почти, потому что мужчина не заострял на этом внимание, не говорил прямо, но по озвученным целям было хорошо видно, чего именно он хочет. Единственный раз, когда он заговорил об экологии напрямую, был в конце разговора, когда мы разболтались, и он решил обозначить, почему его подход к делу именно таков. Мотивация станет очевидной, если попытаться представить, чем отличаются взгляды на жизнь молодого юноши и зрелого мужа, чьи волосы покрыла седина. Знаешь, в чем дело, Эдгард? Где-то в середине разговора мы как-то сами собой перешли на «ты». Когда путь становления только начинается, ты голоден, готов браться за любую работу, и без разницы, какие методы будут использоваться, чтобы возвыситься. Смысл думать о высоком, когда кушать хочется, не так ли? Но потом, когда поднабрался опыта, появляются разные предложения, и вот ты уже сам можешь выбрать дело поинтереснее. Исчезает необходимость соглашаться на все подряд. «Ставь себе молодого парня и поймешь, о чем я говорю». «Я хорошо понимаю, как-никак, сам молод». «И правда, как-то позабыл об этом», — рассмеялся он. Постепенно, если трудиться, через 5 лет, 10, 20, но денег становится достаточно, потом их становится много, потом очень много, а через 50 поколений столько, что не хватит никакой фантазии, чтобы придумать, куда их потратить. Даже если наследники родятся идиотами, они не смогут растратить богатство, не сомневаюсь. «Только пойми меня правильно, я говорю о деньгах, но речь о куда большем. Задачи, вызовы, предприятия, возможности, связи. Если семейство достаточно удачливо и умно, чтобы пережить тысячелетия, то, как бы так сказать...» Сделал он вид, что подбирает слова Именно сделал вид, потому что я уверен, человек такого уровня видел разговор на десяток шагов вперед и прямо сейчас меня вполне искренне обрабатывал. Ну да ничего нового, все аристократы так общаются. Вот взять организацию. Они и правда сильны, но действуют на уровне горделивых подростков. Пройдет еще лет 500 пока они не повзрослеют. Если уцелеют, конечно же. Пока что все складывается не в их пользу, но, как у нас принято говорить, никогда недооценивай тех, кто пережил тысячелетие. Неожиданное сравнение. Назвать организацию подростками – это сильно. Я знаю, что они причинили много зла, но разве дети не бывают злыми? Бывают. О чем и речь? Умом я понимал его слова, но чувствовал. Похоже, я и сам в лучшем случае подросток, который еще не научился смотреть на жизнь через призму тысячелетий. А может, и не научусь. Получается, твоя мотивация в том, чтобы... Причины две. Первая скука. Когда тебе доступно буквально все, это невообразимо скучно. Вторая, когда планируешь с горизонтом в тысячу лет. Нет ничего сложного в том, чтобы прибраться дома. А будет ли смысл прибираться, если дом разрушат? Есть предпосылки к уничтожению планеты? заинтересовался Кассиан. Та же организация использует методы, которые вполне могут уничтожить цивилизацию. Достаточно каким-нибудь монстрам из их лаборатории выйти из-под контроля. Да, это внушает опасения. Поэтому совсем уж разойтись им никто не позволит. Так значит на организацию есть управа? Конечно. Помнишь? Все влияют друг на друга. Это взаимообратный процесс. Что-то эти силы молчали, когда нашу страну пытались развалить, но и обижаться на них за это глупо. Каждый радеет за свои интересы и наивно ожидать, что кто-то чужой побеспокоится о твоей судьбе. Разговор закончился на том, что Кассиан обещал заглянуть ко мне на свалку месяца через три. Сказал, что хочет взглянуть, чего я добьюсь, а там уже обсудим, чем можем помочь друг другу. Когда мужчина уходил, он попрощался, встал, сделал пару шагов и... Больше всего это походило на растворение в воздухе. Не резкое исчезновение, как происходит у ходоков, а плавное растворение. Необычная способность. Надо подумать, как изменить печати, чтобы все же изучить его силы. «Я не спешил уходить. Посидел еще некоторое время, осмысливая послевкусие от разговора. Надо бы Ольге Владимировне написать да обсудить. А то эти аристократы из древних семейств, как живые аномалии, никогда нельзя быть уверенным ни в чем». Подозвал официантку, хотел оплатить счет, но выяснилось, что тот уже оплачен. «Тогда можете сделать с собой шоколадный торт?» «Конечно, господин. Целый?» «А давайте и целый». «Готовят здесь на высшем уровне. Катя этот торт любит, как и все с приставкой шоколадная. За фигуру с ее нагрузками и метаболизмом бояться нечего, так почему бы и не взять целый?» Пока ждал заказ, написал сообщение Ольге Владимировне. Стоило отложить телефон, как в комнату вошла незнакомая женщина с наушником. «Господин Эдгард?» «С вами очень тяжело встретиться. В этом возрасте не пристало молодому человеку вести столь затворнический образ жизни. Кажется, в последнюю нашу встречу я вас предупреждал, чтобы вы ко мне не лезли. Посмотрел я на женщину холодно. Госпожа Исида помнит об этом, но обстоятельства...» Про Исиду я не забыл. Не то чтобы занимался ловушкой для нее в первую очередь, но время находил и кое-какие методы для поимки разработал. Пока говорил и слушал ответ, активировал первую часть заготовок и замер. «Наушник работал!» Он передавал звук, а еще на теле женщины, где-то в складках платья, прятался микрофон. «Но обстоятельства изменились», — продолжила говорить посланница, пока я переосмысливал ситуацию. «Заключение мира подразумевало, что вы успокоитесь и не будете шатать устои мира, конфликтуя с могущественными кланами и усугубляя обстановку. Если наушник используется, значит и Сида где-то рядом. Если сейчас включу блокировку и техника перестанет работать, тем самым дам Исиде знать, что охочусь на нее». Она и так что-то заподозрила, раз изменила схему общения, поэтому вместо блокирования сигнала я запустил сканирование. В этом ресторане нашлись и высшие бесы, и ходаки, но никого запредельно сильного или аномального. Скорее, обычная аристократия, которая пришла пообедать в элитном ресторане. К тому же те, кто казался сильнее остальных, были мужчинами, а Исида вроде как женщина. Или это еще одна уловка? «Вы ставите это мне в вину?» – отмер я и выказал удивление. «Если так, то ваши слова заставляют сомневаться в умственных способностях Исиды». Дюваль тоже возмущались. «Как это так, я захватил в плен тех, кто пришел на мою землю и напал?» «Меня отправили не обвинять вас, господин Эдгард», сказала женщина, которая хорошо подходила к этому месту, в том смысле, что ее одежда стоила несколько миллионов, а манеры выдавали хорошую подготовку. Она присела напротив меня, туда, где до этого был Кассиан. Официантка вернулась раньше, чем разговор с посланницей закончился. Она удивилась, что здесь появилась женщина, и бросила на меня взгляд. Тоже показательный момент. Меня знали, а ее нет. Поэтому одно мое слово, и подойдет охрана». «Все в порядке, принесите счет, пожалуйста», – сказал я девушке. «Чуть попозже, как мы закончим разговор». Официантка ушла, а посланница продолжила говорить. «Дело не в обвинении, а в том, как нам сдержать обещание не лезть в ваши дела». «В чем проблема?» «В том, что вы сами лезете в чужие интересы». «И что же вы предлагаете? Спрятаться и не отсвечивать?» «Госпожа Исида хочет предложить другое». «Организация не будет лезть к вам на территории этой страны». «Но если ваши деятельности и интересы будут выходить за нее, то...» «То что?» заинтересовался я. Мне и правда интересно, что же они предложат и скажут. То там взаимодействие будет происходить в рамках обычного общения аристократии. Это какого именно общения? Терроризм? Измененные звери? Нет, что вы! Женщина сделала вид, что ее оскорбляют эти слова. Интриги, политический и экономический капитал, обычное соперничество и отстаивание своих интересов. Госпожа надеется, что вас это уточнение договора не оскорбит». «Могли бы не утруждать себя». «Уточнение разумно». «Конечно, мне бы хотелось, чтобы организация в полном составе пошла и бросилась со скалы». «Но они этого не сделают». «То, что они временно отказались от России, говорило не о том, что я их напугал, а о том, что это направление им не настолько интересно, чтобы продолжать конфликт». «А вот другие направления...» Слишком они тесно связаны с Европой, чтобы отступить. Но зачем об этом предупреждать? И так понятно, что к чему. «Исида рада вашей благоразумности». «Также госпожа передает, что они не имеют никакого отношения к конфликту с Дюваль. Это недоразумение было следствием их неосторожных действий и доверчивости». «Ясно. Это все, что хотела сказать ваша госпожа». «Она также надеется, что надежда на ваше с ней сотрудничество остается». «Пусть приходит сама. Обсудим с ней, чего она хочет». «Может быть, и придет». Улыбнулась посланница. «Удачи, господин Эдгард». Она поднялась и пошла на выход. Я дождался официантку и попросил еще один торт. Ольге Владимировне тоже надо взять. Как же про тещу забыть? Нельзя.